Глава пятидесятая. Дверь открылась, и навстречу ему сверкнула улыбка. Пьер Нейман опустил глаза. Он увидел сильные смуглые запястья женщины. Взгляд поднялся чуть выше к рукавам толстого вязаного свитера, затем к воротнику, к шее с нежными завитками на затылке, выбившимися из тяжелого пучка. Он подумал о магии этой чудесной смуглой кожи, превращавший любую, даже самую скромную одежду в царственный наряд. Фанни зевнула. «Опаздываете, комиссар?» Нейман попытался улыбнуться. «Вы... вы не спали?» Молодая женщина покачала головой и отступила, давая комиссару пройти. Он вышел на свет, и Фанни испуганно застыла. Она увидела окровавленную голову полицейского. Быстрым взглядом она оценила все последствия катастрофы. Насквозь мокрый плащ, разорванный галстук, опаленные брюки. «Что случилось? Вы попали в аварию?» Еман коротко кивнул и обвел взглядом гостиную маленькой квартирки. Несмотря на жар и озноб, несмотря на перебои в сердце, он был счастлив, что добрался сюда. Голые стены мягких расцветок... Стол с компьютером, заваленный книгами и бумагами, камни и кристаллы на полках, сваленный в кучу альпинистский инвентарь, фосфорицирующая одежда, квартира молодой девушки и домоседки и спортсменки, любительницы уюта и опасных приключений. В какой-то краткий миг перед ним пронеслась вся их совместная экспедиция на ледник. Воспоминание блеснуло, как звездочка иния на окне. Нейман рухнул на стул. Снаружи опять припустил дождь. Он барабанил где-то наверху, по крыше. За стеной слышались тихие звуки, выдающие близость соседей. Скрип двери, шаги. Ночная жизнь студентов, растревоженных, укрывшихся в своих одиноких кельях. Фанни стащила с комиссара плащ и начала исследовать рану у него на виске. Казалось, зрелище развороченной багровой плоти и запекшейся крови не внушает ей никакого отвращения. Она даже тихо присвистнула. «Ну и досталось же вам. Надеюсь, височная артерия не задета. Трудно сказать, из любой раны на голове кровь всегда хлещет фонтаном. Как это произошло?» «Дорожная авария», — лаконично ответил Нейман. «Давайте я отвезу вас в больницу». И речи быть не может. Я должен закончить расследование. Фанни ушла в другую комнату и вернулась с целой кучей компрессов, лекарств и вакуумных пакетов со шприцами и сывороткой. Она открыла их, надорвав зубами, и вставила иголку в одноразовый шприц. Нейман схватил ее за руку. «Что это такое?» «Анестезирующее средство. Не бойтесь, оно снимет вам боль». «Подождите». И полицейский стал читать состав лекарств. Ксилокаин... Ладно, это действительно снимет боль, но не усыпит его. В знак согласия ниман выпустил руку Фанне. «Не бойтесь», — повторила она, — «эта штука еще и остановит вам кровотечение». ниман сидел, опустив голову. Ему не было видно, что делает молодая женщина. Кажется, она обкалывала края раны. Через несколько секунд боли в самом деле утихло. «У вас есть чем зашить рану?» — пробормотал он. Конечно, нет. Вам нужно в больницу. Если кровь пойдет снова, тогда просто наложите повязку потуже. Я должен продолжать работу на ясную голову. Пожав плечами, Фанни начала опрыскивать салфетки медицинским аэрозолем. ниман из-под тишка бросил на нее взгляд. Джинсы плотно облегали бедра девушки. Ее женственное и вместе с тем сильное тело вызывало у комиссара глухое возбуждение даже в его нынешнем плачевном состоянии. Он размышлял о противоречивости натуры Фанни, как ей удается быть одновременно и воздушно легкой, и приземленной, и нежной, и грубоватой, и близкой, и далекой. Эта двойственность отражалась даже в ее взгляде. Дерзкий блеск глаз смягчался плавной мягкой линией бровей. Вдыхая едкий запах антисептиков, он спросил. «Вы живете здесь одна?» Фанни обрабатывала рану короткими энергичными прикосновениями. Полицейский почти не ощущал боли. Анальгетики делали свое дело. Девушка снова улыбнулась. «А вы, я гляжу, идете напролом?» «Из...» Извините за нескромный вопрос. Фанни сосредоточенно делала перевязку. Их лица почти соприкасались. Она шепнула ему на ухо. «Я живу одна. У меня нет любовника. Если вы это хотели узнать». «Но почему именно здесь, в университете?» «Это удобно. Аудитории, лаборатории, все рядом». Нейман повернул было голову, но она тотчас с недовольным возгласом вернула ее в прежнее положение. Комиссар продолжал. «Да, верно. Я и забыл. Самый молодой дипломированный преподаватель Франции. Дочь и внучка заслуженных профессоров. Значит, вы принадлежите к числу тех самых детей, которые...» Фанни резко прервала его. «Каких еще детей?» Ньяман опять чуть-чуть повернул голову. «До тех самых юных гениев, они же герои стадионов!» Лицо молодой женщины окаменело. В ее голосе прозвучала холодная враждебность. «Что вы имеете в виду?» Полицейский промолчал, несмотря на жгучее желание расспросить Фанни о ее происхождении. «Но...» «Прилично ли выяснять у женщины, где она взяла свою генетическую силу, каков источник ее здоровых хромосом?» Она заговорила сама. «Комиссар, я не понимаю, зачем вы явились сюда в таком состоянии, но если у вас есть ко мне вопросы, задавайте их». Она говорила сухим, едким тоном. Нейман предпочел бы снова ощутить жгучую боль раны, нежели слышать такой голос. Он сконфуженно улыбнулся. — Я хотел поговорить с вами о факультетской газете, для которой вы пишете. — А темпа? — Да. — Что именно вас интересует? Нейман помолчал. Фанни сложила оставшиеся салфетки в пакет и туго затянула повязку на голове комиссара. Полицейский продолжал. — Я вот тут подумал... «Не случилось ли вам писать статью об одном странном происшествии в подвалах больницы в июле...» «О каком происшествии?» Когда нашли карточки новорожденных в личных архивах Этьена Кайлуа отца Реми. Фанни принужденно усмехнулась. «А, вы о той истории?» «Так вы писали статью на эту тему?» «Да, кажется. Всего несколько строчек. Почему вы мне об этом не рассказали?» «Вы имеете в виду, что есть какая-то связь между этим фактом и убийствами?» Скинув голову, Нейман громко повторил. «Почему вы умолчали об этой краже?» Фанни неопределенно пожала плечами, продолжая обматывать голову комиссара бинтами. «Ничего не доказывает, что такая кража имела место. Эти архивы — настоящая свалка, бумаги то теряются, то находятся. Неужели это так важно?» «Вы сами видели эти карточки?» «Да, я ходила туда, где хранятся коробки. И не заметили ничего необычного в этих документах. Например?» «Не знаю, вы сравнивали их с оригиналами?» Фанни отступила назад. Перевязка была закончена. Она ответила, «Это были листочки с каракулями медсестер. Ничего интересного». «Сколько их там было?» «Несколько сотен. Я все-таки не понимаю». Вы упоминали в своей статье имена, значившиеся на этих листочках. Фамилии родителей и младенцев. договорю да же вам, я написала всего несколько строк. Можно посмотреть эту статью? Я их не храню». Она стояла, выпрямившись, высоко подняв голову и скрестив руки на груди. Нейман продолжал. «Как вы думаете, могли какие-то люди ознакомиться с этими листками? Люди, желавшие найти в них свои имена или имена родителей?» Я уже сказала, что не называла никаких имен. Кроме того, архивы сразу же были заперты на ключ. Но какое это имеет значение? Разве это связано с вашим расследованием?» ниман ответил «не сразу». Избегая смотреть на фанне он задал ей следующий вопрос, больше похожий на удар ниже пояса. «Ну а вы, вы подробно ознакомились с этими бумагами?» Ответом ему было молчание. Полицейский поднял глаза. фани не двинулась с места, но казалось, она теперь где-то очень далеко. Наконец она глухо промолвила. «Я ведь уже сказала, что да. Чего же вам еще?» Поколебавшись какую-то долю секунды, Нейман сказал, «Я хочу знать» нашли ли вы там имена своих родителей или их дедушек и бабушек нет не нашла что означает ваш вопрос комиссар молча встал теперь они стояли оба лицом к лицу как враги бесконечно далекие друг от друга нейман мельком увидел свою забинтованную голову в зеркале в другом конце комнаты взглянув на девушку он виновато сказал спасибо «И простите меня за этот допрос». Взяв свой плащ, он добавил. «Как это не дико звучит, я уверен, что те карточки стоили жизни одному из полицейских, ведущих наше расследование. Молодой лейтенант, совсем мальчик, только начал работать. Он хотел изучить эти бумажки, и его убили, чтобы помешать сделать это». «Какая нелепость? Нелепость? Ну, не знаю». Я тоже собираюсь просмотреть эти архивы и сравнить листки новорожденных с их картами. Он стал натягивать свой мокрый, изодранный плащ, но фання остановила его. «Погодите, вы не можете ходить в этих жутких лохмотьях? Я сейчас». Она вышла и скоро вернулась, неся водолазку, свитер, утепленную, непромокаемую куртку и такие же брюки. «Это вам не очень-то подойдет, но, по крайней мере, будет сухо и тепло. А главное, наденьте это» и она решительным жестом напялила на его забинтованную голову шерстяной шлем, завернув края на душами. ниман смешно хлопал глазами под этим нелепым головным убором. Внезапно и он, и Фанни расхохотались. И сразу же они вновь почувствовали себя сообщниками, друзьями, словно разделявшая их стена недоверия мгновенно растаяла. Однако миг спустя Нейман серьезно сказал «Мне Нужно идти. Продолжать поиски. Разобраться в архивах. Комиссар не успел среагировать. Фанни вдруг обняла его и впилась поцелуем в губы. Нейман судорожно напрягся, его обдало жгучим жаром. Он так и не понял, что это было. Новый преступ лихорадки или касание маленького, горячего, как огонь язычка раздвинувшего его губы. Закрыв глаза, он через силу прошептал «Расследование! Я должен продолжать расследование!» Но он уже лежал навзничь на полу.